Супружеская секс терапия. Многие пары удивляются, когда сталкиваются с теми или иными проблемами в интимной жизни. Как это могло произойти с нами? Ведь мы продвинутые во всех отношениях партнеры. К сожалению, продвинутость большинства пар сводится к регулярному просмотру откровенных фильмов и чтению пособий по технике секса. Это создает иллюзию просвещения в области секса. Отрывает физическую сторону интимных отношений от эмоциональной. Зачастую такие партнеры сводят любовь к позициям полового акта или его длительности. На самом же деле без психологической составляющей эмоциональных коммуникаций отношения рано или поздно терпят фиаско. Супруги расходятся или бьют тревогу, заявляя вдруг о сексуальной несовместимости. В этом случае только супружеская секс терапия может восстановить эмоциональную близость, что несомненно положительно скажется на интимных отношениях пары, поможет разжечь угасающий костер вожделения и сохранить брак. Секс терапия повышает самооценку каждого из партнеров, улучшает качество супружеской жизни. меняют в лучшую сторону понимание своего места в брачных отношениях и вообще в жизни, так что не уповайте на свою продвинутость, а лучше перестрахуйтесь, пройдя курс секс терапии, который не повредит даже в том случае, если серьезных проблем нет.